<с1> да, смешная эта история про плута малыша Я вам ее сейчас расскажу сначала и до конца Жили когда-то на свете бедный крестьянин с женой Все было бы ничего, да вот досада Не одарила их судьба ребенком Как-то раз, когда была жена одна дома Постучалась к ней цыганка с двумя малолетними детьми И процедила сквозь зубы Хозяйка дорогая, дай нам что-нибудь поесть, чтобы не померли мы с голоду. Была крестьянка женщиной доброй и отзывчивой, так что не пришлось ее упрашивать. Ой, да как же вас не накормить-то? Вот молоко, хлеб, берите, кушайте на здоровье. Подкрепились цыганка и ее дети, губы вытерли и, не поблагодарив, куда-то дальше отправились. Но на следующий день они снова появились у дома крестьянки и снова угостила их хозяйка молоком и хлебом. Так продолжалось целую неделю. Только на седьмой день поблагодарила цыганка женщину и, улыбнувшись, сказала приветливо. «Сделала ты для нас доброе дело, и потому хочу я тебе подарок преподнести. Вижу, красавица гложет тебя тоска, и если хочешь ты от нее избавиться, иди к себе в сад, отыщи на стволе вишневого дерева три застывшие капли древесного клея, съешь их, и исполнится твое заветное желание, дорогая». Едва цыганка ушла, Женщина побежала в сад, отыскала вишневое дерево и в самом деле увидала на стволе три застывшие капли клея. Две большие, одну маленькую. Отодрала она их и съела. Две большие оказались безвкусными, а маленькая сладкая, как леденец. Прошло девять месяцев и родились у доброй женщины трое близнецов. Двое ладные, рослые, а третий Совсем крошка. Не дать не взять мальчик с пальчик. Шло время. Росли, подрастали двое сыновей. А третий не с места. Таким же маленьким и остался. Ну, хоть и маленький он был, А страсть какой веселый и хитрый. Я многое умею, я многое смогу. Пою не оропею и другу не солгу. Пока я неизвестен, но мой притет черед. Кто смелый, но не честен того, Победа ждет Получится, получится Лишь надо захотеть Хоть на ошибках учиться Их лучше не иметь Умей сосредоточиться На главном, на одном Когда нельзя Но хочется, то можно Все равно Чтоб что-то получилось, есть в жизни путь простой. Соединяйте силы с умом и добротой, Добавьте справедливость и храбрость наравне, Лишь трусом и ленивым везея. В жизни нет, получится, получится, Лишь надо заходить, Хоть на ошибках учиться, Их лучше не иметь. Умей сосредоточиться на главном на одном Когда нельзя, но хочется, то можно все равно Умем мы счастье сами, нет счастья без труда И при лежачий камень не потечет вода Ищу свою удачу, ловлю свою звезду Вот так они иначе по жизни получится лишь надо захотеть хоть на ошибках учиться их <смех> лучше не иметь умей сосредоточиться на главном на одном когда нельзя но хочется то можно Так и прозвали самого маленького Плут-малыш. Когда исполнилось братьям 20 лет, решили они на королевскую службу поступить. Задумано, сделано. Отправились они в путь-дорогу. Когда... Почет Нага Королевской службе И слава, и почет За что бы мы не взялись Запомним как пароль Король один хозяин Один закон король Фокус, фокус Бумаляк Бумаляк Бумаляк Баюк Нужна отвага Немного Слова, но все ж но, важней, чем шпага, важней, чем шпага На службе голова Нам хитрость помогает Не раз в тяжелый миг порой в обход бывает быстрее чем напрямик Кокус-фокус, вуаля Тлуд на службе короля Когда Розкне он зало на ці но королева полезний да Не стоит торопиться, пройдёт внезапный гнев, известно всем, что левице всегда уступить лев, они, шли, много дорог исходили И как-то раз к ночи в глухом лесу заблудились Долго блуждали они по лесу Пока не натолкнулись на какой-то громадный дом С освещенными окнами Подошли они к дому, в дверь постучались Вышла на порог неведомая им великанша Ох, Что желаете? Ой, тетенька, нельзя ли у вас переночевать? Идем мы на королевскую службу поступать. Да вот в лесу заблудились. А ночью-то куда пойдешь, не зная дороги? Но... Эх, ребятки вы, ребятки, не повезло вам на сей раз. Дом этот великану золотой бородой принадлежит. Так что уходите отсюда, уходите лучше по-добру, по-здорову. Не то съест вас великан за милую душу. Все это верно, тетенька. Но не в силах мы дальше идти, очень уж устали. Спрячьте нас где-нибудь в укромном местечке, а поутру мы потихоньку уйдем. Ну, а что мне с тетя. вами делать, а? Ну, ладно уж, входите, что-нибудь придумаем. Провела их великанша в просторную кухню, где жарились на железном вертеле бык, поросенок и барашек. Накормила она их, напоила и спрятала в погребе под широкой скамьей, на которой бочки с вином стояли. ПОДПИШИСЬ! Один во всей вселенной высок как колонча, не море покрыл на и горы до плеча, становен на сарагов люди сарачут, на дороге, возьму же доставчу я облить, не страшен мне в ничей. Как величие, я выше мелочей. Зачем других мне слышать, пусть слушают меня. Я вижу тех, кто выше, не мелочь, не родня. Смешан такой порядок, где по уму честь. А мне ума не надо, когда сила есть. Могуч я по Не страшен гнев ничей, Как всякое величие, Я выше мелочей. Куда я пожелаю, туда и ворочу, Любое вытворяю, что только захочу. Ты не чужие боли, ни горе, не беда, Пустота не доболенца, то я про всегда могуч я поблить. По не страшен мне как всякое величие. Я выше мелочей. Ну вот и великан вернулся домой. Ух. Сел великан за стол, разделался с быком и спустился в подвал. чтобы утолить там жажду. Поднял он со скамьи бочку с вином, осушил ее в один присест, а когда стал наверх подниматься, заметил одного из братьев. Заботливая у меня жопушка! Теперь э, есть чем закусить. Напоследок, спасибо тебе, жена, за заботу. Не тронь его, муженек. Приготовил я тебе его к завтраку. А, э, завтраку говоришь? Да. Э, ну и хорошо. Пусть себе поживет одну ночку. А пока давай мне поросёнка! обглодав все поросящие косточки до единой, спустился опять великан в подвал, выпил вторую бочку вина и тут другого близнеца заметил. Ну и ну! Запасливая у меня жена! Полакомлюсь-ка я этим молодцем после ужина. Знаешь что, съешь ты его завтра за обедом, а сейчас лучше барашком займись. Эх! это дело!» Съев барашка, полез он в подвал в третий раз. Выпил и третью бочку, и тут плута малыша увидел. «А, еще один!» «Ну, это какой-то никудышный, совсем крошечный!» «А, уж этого-то малыша я сейчас съем!» Милый мой муженек, не ешь его сейчас. И <с> я приберегла его тебе на завтрашний ужин. а Облизнулся великан, но перечить жене не стал. Да и не голоден же он был. Тем временем дрожали два брата, как осиновые листья. Отнялся в них от страха язык. Один только плут малыш духом не пал. И давай разные забавные истории рассказывать. <с1> Служил их великан и со смеху покатывался Ну, ну, молодец Ну, как тебя зовут-то? Ну, малыш Ну, Ивечка у тебя Забавный ты, парнишка Вот что, съем я тебя Самым последним А пока будешь меня <связать> Развлекать своими Побосенками <связать> Вашим услугам, господин Великан Таких побосенок у меня Тьма тьмущая <связать> Но, Да ладно Идите в соседнюю комнату Ложитесь спать Завтра поговорим <связать> Жена А, жена, что еще? Видала, какая хитрая бестия этот плут, малыш? бестия это он бестия, а того не ведает, что стоит в моей конюшне мул в золотых сапожках, один шаг которого равен семилье. Ах... <свы> Ну, ладно, Пошёл я спать. Ой. А -а -а -а -а -а. Ну и убора, клянусь своей золотой бородой. Не заметил под малыш, мешка у самой двери, где припрятана половинка луны. А ведь половинка это! Что освещает на целых семь лет. Должно быть, много знает этот плод, малыш. А того, что под моей кроватью скрипка с серебряными струнами припрятана. Даёт когда-то и того, что в звуках этой скрипки Вся округа в только и делает, Что пляжет и смеется. Потешив свою гордость, посмеялся великан еще раз напоследок и вдруг так захрапел, что весь дом ходуном заходил. Вот тогда-то плут малыш, слышавший все похвальбы великана, разбудил братьев и провел их прямо к самой конюшне. Там без труда пролез через слуховое окошко, открыл изнутри дверь, отвязал мула в золотых сапожках и хотел было его оседлать, как мул возьми, да и зареви на весь лес. ня я что за черт, проклятый мул! Замолчи сейчас же! Не мешай мне спать! Тем временем Плут-малыш оседлал все-таки мула, вывел его из конюшни и вскочил ему на спину. Тогда заревел мул во второй раз. Надо же предупредить хозяина. Я! Я! Эй! Замолчи, скотина! Не мешай мне спать! Не то встану с постели и отхожу тебя дубиной! Идва посадил Плут-малыш на спину мулу своих братьев, как заревел мул в третий раз. Я! Я! Я! Ах, так! Да. Но погоди, сейчас получишь у меня сполна! Вскочил великан с постели, схватил в руки дубину и бросился к конюшне. Эй ты, великан! Вот тебе первая шутка, которую сыграл я с тобой! А теперь в дорогу, верный мой мул! Мул сделал один шаг и сразу же оказался за семь лье от этого страшного дома. Великан же в одной рубахе в вдогонку было бросился, но разве за таким мулом угонишься? Ах, проклятие! Перехитрил меня этот мальчишка! Ну, я ему покажу! Ранним утром мул привез братьев к королевскому дворцу. добился плуд малыш приема у короля, рассказал про ночное свое приключение и подарил ему мула в золотых сапожках. Ничего удивительного, что был король на седьмом небе от подобного подарка. Ой, ой, <сосы> ой, ой, в сапожках-то какие! А ведь на такой животиле, куда хочешь проедешь. <сосы> ну и ну, <сосы> Ладно, уговорили вы меня Принимаю всех троих к себе на службу А тебя, плут малыш, назначаю моим советником Отпускать я тебя буду только для прогулок с моей дочерью Уж так ведется издавна, уж так заведено Быть гордой и капризною, прицессе суждено Нельзя мне веселиться, Я свято чту в тоске Дворцовые традиции, Придворный этикет. По дорожке, по дорожке Убегу от сторожей, Я капризный немножко, Очень добра в душе. チン то я капризни немножко упиквай сторожей по дорожки по дорожки ла ла ла, -ла, -ла, -ла, -ла. Бывает скучно мне Ни сказки, ни цветочки Не радуют меня Ведь я не чья дочка Я дочка короля По дорожке, по дорожке Убегу от сторожей Я капризная немножко Очень добрая Chinto dobrú duše, ya kapriznaya немножко у La la la la la la la la Вот и она. А ещё что-нибудь расскажешь? Поначалу очень была довольна принцесса своим маленьким собеседником, но через некоторое время почему-то вдруг загрустила, стала отказываться от еды и не переступала порога своих покоев. Не хочу я этого всего. Да ну, что с тобой, доченька? Папа... Пусть Плут-малыш сходит к великану с золотой бородой и принесет половинку луны, что освещает все вокруг на целой семье. А, папа... Mm. Эй! Позвать ко Плута-малышак! Плута-малышак к его величеству! Плута-малышак к его величеству! Звали, ваше величество? да. Звал пойдя Тут вот какое дело Ты И... И... Ну, Не тревожьтесь, ваше величество Постараюсь я все уладить Только прикажите Выдать мне Мешок соли А, это мы мигом Развалил плут малыш на спину мула мешок с солью, усадил братьев, и вскоре оказались все трое у поляны, где жили великаны. Там оставил он мула братьев, а сам с мешком соли к дому великана подобрался. Выждав, когда сгустились сумерки, забрался он на крышу дома, заглянул в дымоход, и там на плите увидел огромный котел с похлебкой, под которым весело плясали язычки пламени. Тогда проделал он в мешке дырку, И принялся осторожно сыпать соль через домоход прямо в булькающий котел. Вот так и высыпал всю соль в похлебку. Немного погодя, великан уселся за стол, пододвинул к себе котел с похлебкой, радостно потер руки и проглотил первую ложку. Черт знает что! Не похлебка, а сплошная соль! Проклятие! Надо бы водички хлебнуть! Подошел он к мешку, висевшему у двери, вынул из него половинку луны, прицепил ее к углу крыши, взвалил на плечи две пустые бочки и побежал к реке. Не теряя ни минуты, подкрался плут малышка к половинке луны, отцепил ее и сунул в пустой мешок из-под соли. Эй, великан с золотой бородой! Вот тебе вторая моя шутка! «Наглец! Ну, держись!» С этими словами бросился великан, сломя голову на голос Однако недалеко он убежал, потому что зацепился в темноте за корягу Грохнулся на землю и расшиб себе нос А плут малыш вскочил тем временем на мула И помчался вместе с братьями в королевский дворец Я многое умею, я многое смогу бою я, робею, ни другу, не солгу Пока я неизвестен, но мой придет черед Кто смел, умен и честен, того поведа ждет Молодец, плут, малыш Выручил ты меня, век не забуду. Приказываю водрузить половинку луны на самую высокую башню, чтоб в городе ночью было светло, как днем. Вот так, малыш! Вот так, плут малыш! Спасибо тебе, плут малыш. Пожалуйста. <связь> Тем не менее, недолго тешилась принцесса этой забавной игрушкой, И вот в один прекрасный день снова загрустила, Ах. отказалась от еды и заперлась в своих покоях. Что с тобой, доченька? Уж не больна ты? Нет, папа, не больна. Папа, я так хочу волшебную скрипку с серебряными струнами. Фу ты. ну, вечно ты что-нибудь придумаешь. Папа. Лук, малыш, да, ваше лицество? Дружище, выручай. Что ж, Ваше Величество, попробую я достать у великана эту скрипку. Прикажите только выдать мне бочонок сонной воды. но ну, все, что нужно, все будет. Сию минуту распоряжусь. Эй, слуги, выдайте плуту малышу сонной воды бочонок. Не прошло и часа, как оказался плутмалыш со своими братьями на поляне близ жилья великана. Возвалил он на спину бочонок и отправился один к дому. Когда совсем стемнело, пробрался он в погреб, вылил в бочку сонную воду, а сам в уголке спрятался. Вскоре спустился великан в погреб, выхлебал бочку, поднялся наверх и давай себе зевать. Что-то клонит меня ко сну. Постели-ка мне жена побыстрее. Завалюсь я спать. Постелила ему жена, улегся он на кровать и через минуту захрапел на весь дом. А плут малыш выждав когда заснула и великанша поднялся в комнату засунул руку под кровать великана вытащил оттуда скрипку серебряными струнами и вернулся целый и невредимый к братьям скрипка в наших руках и мы еще раз посмеемся над великаном людоедом когда же поднялось солнце вышел плут малыш на поляну и давай себе наигрывать на скрипке При первых же звуках в проснулись все лесные великаны. И соскочив с постели, принялись прыгать, скакать, танцевать, смеяться во всю глотку, в ладоши хлопать. <плес> Такой несусветный шум в лесу поднялся, что плод малыш даже остановился на мгновение. А едва он остановился, как бросились к нему великаны во главе с великаном с золотой бородой. мальчишка. <свят> вот мы тебя сейчас съедим. <свят> Подпустил их плут малыш поближе, а когда казалось, что вот-вот они его схватят, снова заиграл. <свят> Получив в подарок драгоценную скрипку Закатили король с принцессой такой бал Что весь город с утра до ночи только и делал, чтоб плясал да смеялся Но вскоре снова опечалилась принцесса Отказалась от еды и перестала на люди показываться На сей раз возмутился король Опять? Опять какие-то фокусы. Ну, в чём дело, принцесса? Не сердись на меня, папа. Я сама не знаю, что со мной творится. Ну, сплю и вижу золотую бороду великана. Я уж и так и эдак отгоняла от себя эту мысль. Но ничего не помогает. Ай, глупости всё это! Из-за пустой твоей прихоти могу я лишиться своего советника, плута малыша. Папа, ну, может, не лишитесь его? Лучше спросите у него самого. Ой, ну и настырная ты девчонка. Эй, плута малыша ко мне. Плута малыша к его величеству. Плута его величеству. Звали, ваше величество? Да звал, миленький мой, плут малыш. Ой, прости мою седую голову. Но этой несносной девчонке опять в голову блажь пришла. И хочет она иметь золотую бороду великана. А? Не подведи старика. Да. Ну что ж, Ваше Величество, дело это нелегкое, но попробовать можно. Распорядитесь, чтобы выдали мне Два бочонка сонной воды и алмазные ножницы, которые металл режут. О, я, это я сейчас, мига, подать все, что нужно! Вечером добрался плут плутмалыш с братьями до поляны, а когда наступила ночь, проник в погреб и разбавил вино сонной водой. Все было бы хорошо, так как на беду недооценил плутмалыш великана, Тот был всегда начеку. И так спустился великан в погреб, пригубил вино из бочки да и говорит про себя: "Остой! Какое-то странное вино с привкусом. А-а! Неначе как это проделки плута малыша. Сделал он вид, будто выпил вино, вернулся в комнату, завалился на кровать и захрапел вовсю. Понятное дело, не спал великан, а лишь притворялся спящим. Вот тогда-то и попался плутмалыш на удочку. Вылез он из погреба, подошел на цыпочках к изголовью кровати великана и, щелкнув алмазными ножницами, в миг золотую его бороду отрезал. Но едва распрямился он, как почувствовал на плече чью-то тяжелую лапищу. Взглянул и попятился в ужасе. Вот тебе и последняя шутка, которую ты хотел сыграть с великаном с золотой бородой. Вернее, с великаном без золотой бороды. А, ничего, борода-то вырастет. А вот ты-то теперь от меня не улезнёшь! <связанная> Вот-вот, посиди тут, привязанному моей кровати! <связанная> <связанная> да, слишком уж тощий ты! А ничего, через недельку жирку у тебя прибавится, тогда ты -то и зажарим мы тебя в кипящем масле! Не еда будет! А объедение И созову на обед своих приятелей Сейчас же, сейчас же обойду их всех Чтоб получили приглашение заранее Жена, Но... не спускай глаз с этого прохвоста Я скоро вернусь великанша. Вы же добрая женщина. Должно быть, не в моготу вам жить с таким ужасным мужем, Ой, а? А, а если хотите, отвезу я вас ко двору короля и обретете вы там покой. Очень буду вам благодарна. Очень. Я давно хотела, но все как-то не решалось. Попал плут малыш в самую точку. ненавидела великанша лютой ненавистью своего кровожадного мужа, так что долгих уговоров не потребовалось. Согласилась она и развязала юношу. Не теряя времени, бросился он за братьями и мулом, привел их к дому, и все четверо принялись глубокую яму у самого порога рыть. Вырыв яму, прикрыли ее братья ветками и травой, а сами в доме затаились и стали ждать поджидать великана. Но долго ждать не пришлось. Вскоре завидел плут малыша великана и выскочил на порог. Иди-ка сюда поближе, иди, иди, иди Познакомлю я тебя со своей последней шуткой ах, Давай, давай, ах, давай Пахну я тебя Потемнело у великана в глазах от ярости Взмахнул он железной палицей И не заметив ловушки, вперед ринулся Ринулся и тут же в яму провалился Ой, караул, помогите Выскочили тогда из дома братья И немежко забросали яму землей Тут и нашел себе достойный конец кровожадный великан. А Плут-малыш с братьями в обратный путь пустились, увозя с собой довольную великаншу. Едут, едут, ура! Да Здравствуй, Плут-малыш! Ой, едут, едут. А король был рад больше всех. И радовался он не тому, что привез плут малыш золотую бороду великана, а тому, что вернулся целый невредим. Папа, едут, едут. И принцесса тоже обрадовалась. И, получив из рук плута малыша золотую бороду, прикрепила ее к королевскому знамени. Ой, доченька, доченька, внука, чуть повыше. О, вот теперь красиво. Прошло несколько дней. Успокоился король и решил, что все эти ужасные испытания теперь позади. Однако не знал он, бедняга, своей дочери. Снова она вдруг запечалилась, Ой. перестала есть и целыми днями из своих покоев не выходила. Вот тут-то и разгневался король не на шутку. Ну что тебе еще надо, бна? Учти, плута малыша больше я никуда не отключу. Папа! Мне тоже не хочется, чтобы он разлучался с нами. Знаешь что, папа, Отдай ты меня ему в жены, а? Ты что? <смех> <смех> Папа... <смех> ну и дела. А знаете, ваше величество, так и должно было быть. <смех> Удивляться нечему. <смех> Ишь ты, какой хитрец. Ладно, забираю мою дочь себе в жены. <смех> да только не промахнись. Еще наплачься с ней в досто. <смех> Посмеялись они, посмеялись и ударили по рукам. Вскоре свадьбу сыграли, да такую, какой еще свет не видывал. Впереди молодоженов король с великаншей и родители по лутаму руша ехали, за ними королевское знамя с прикрепленной к нему золотой бородой везли, а вслед за знаменем гордо вышагивал мул золотых сапожках. Правда, на сей раз треножили его, чтобы не слишком он бежал. Вечером засияла самой высокой башни половинка луны, и тут же разлились певучие звуки скрипки с серебряными струнами. Всю ночь пела скрипка, и всю ночь танцевали, смеялись гости и без устали. Вот и всё. Работой камень точит упрямая вода Проводит дни ночи в заботах и трудах Соль труда бывает сладкой Это истина стара Лень не только дочь достатка Но и бедности сестра Бывают, не идут дела Не хмурься и не вяжем нос Добро всегда сильнее зла Добро всегда сильнее зла И в И Не бойся ни удачи, мечтою дорожи Пускай трудны задачи, но тем прекрасней жизни Ждут и радости, и беды, лишь ползя упасть нельзя Будут новые победы, были б верные друзья Бывает, не идут дела. И хмурься и не бешай нос. Добро всегда сильнее зла, добро всегда сильнее зла, и в сказке, и в съёс. Без жалости не вольно, без шутки не прожить. С улыбкой ум и воля всегда должны дружить. Что оставишь за собою? впереди отыщешь ты отступает зло любое перед силой доброты бывает не идут дела не хмурься и не бешай нос добро всегда сильнее зла добро всегда сильнее зла и в сказке и всерьез и Добро всегда сильнее зла И в сказке, и всерьез ла